Глава семнадцатая в крабы оказались неприятными противниками со своей способностью накладывать кровотечение даже через щит. Все-таки некоторые мобы достигали пятнадцатого уровня. Однако через несколько групп мы более-менее научились им противостоять, растягивая их в цепочку и отступая, чтобы только один-два монстра были в контакте с танком. Мы пересекли речку без каких-то происшествий, хоть нас и успело отнести течением ниже. Кроме самих пияв-крабов, тут не водилось. Твари любили выпрыгнуть из воды, прячась там в ожидании незадачливых путников. Внешний вид созданий напоминал настоящих чудищ из ужастиков. Да еще и дробь с них вызывала мерзение. В общем, сражаться с ними – то еще удовольствие. Хотя Шантри говорила про то, что их лут весьма ценится, желаний у нас скоро их фармить не возникало. Однако было интересно посмотреть, какую очивку система нам выпишет на этот раз. «Гроза пиявок» или «Гроза крабов». Поэтому, поборов брезгливость, мы остались возле реки на какое-то время. Мы уничтожили довольно много монстров, и, тем не менее, к вечеру так и не получили никакой очивки Это было странно, но объяснимо. Шантри пояснила, что грифоны относились к кошачьим, несмотря на половинную составляющую. Поэтому, если рассуждать логически, то соответствующая ачивка должна быть у всех троих. Оставались лягушачьи, рептилии или полученная накануне гроза троллей. Последнее вряд ли, а вот лягушки или рептилии подходили под данный случай одинаково слабо. пока камест мы решили исследовать этаж, поэтому продолжили движение на север. Шантри с ее зорким глазом от Собирателя частенько замечала разные полезные корешки и цветы, некоторые из которых весьма пригодятся для крафта зелий. Мы исправно ждали гномку, пока она аккуратно выкапывала их из земли. Уже начинало темнеть, Так что попутно мы искали укромное место для ночлега. Не слишком приятно будет проснуться от того, что тебя грызет какая-нибудь подкравшаяся тварь. Для таких случаев заводили питомцев, которые могли дежурить всю ночь напролет. Но мы пока не могли себе позволить такую роскошь. Только само кольцо питомца, относящееся к редкому рангу, стоило от золотого. Но в то же время распределять ночные дежурства самим значит, получить возможный дебаф от недосыпа. Система в этом плане была жесткой, так что мы обычно ставили палатку либо в пещере, либо в укромном месте с единственным входом. Мы двигались сквозь широколиственные заросли, как вдруг услышали истошные вопли неподалеку. «Помогите! А -а -а! Не сговариваясь, мы бросились на голос, который, к слову, показался мне странным. Вроде бы тонкий детский голосок, но с какими-то лающими нотками. Впрочем, и не так запоешь, когда монстр на пятки наступать будет. Мы выбежали на открытый участок и увидели двоих маленьких созданий с рыжей шерстью, улепетывающих от усиленного пияв краба. При этом у обоих было мало здоровья. Имя – Карри Нотти, полженский, раса – Кобальт, уровень 7 Имя – Тебби Агрок, полмужской, раса – Кобальт, уровень восьмой. Я принялся кастовать ледяное копье, в то время как мои спутницы застыли в нерешительности. «Что стоите?» «Кара, агреби явку!» «Шантри, подличи кобальдов!» «Я порублю тебя в мелкий фарш!» Активировала эльфийка насмешку «Но... это же кобальды!» Воскликнула гномка недоуменно. При этом Шантри все же начала каст исцеления. «Какая разница!» Копье со смачным хлюпающим звуком вонзилось в податливую плоть монстра, снеся почти половину оставшихся ХП. Все же усиленные монстры на одиннадцатом этаже заставляли нас попотеть. За усиленным монстром последовали еще парочка монстров обычного ранга. Мы уже привычным способом расправились с ними, получив полагающийся опыт. Тем временем мелкие кобальды, конечно же, сдриснули. «Даже не поблагодарили!» — буркнул я. «Кара, сколько тебе до аппа?» «Около 150 очков опыта. Надо бы добить уровень и устраиваться на ночь». «Я не понимаю, зачем мы помогли кобальдам?» спросила Шантри. «Меня это тоже интересует». Пристально взглянула на меня Кара. «Ну, это же разумные монстры. К тому же с их красной шерстью они больше похожи не на крыс, а на лис. Такие маленькие лисята. Почему бы и не помочь? Это были детеныши элитных монстров. Мы должны уничтожать их, как только увидим». Убежденно произнесла гномка. «Кто тебе такое сказал?» «Все так говорят». «Все могут и ошибаться». На противоположной части зарослей послышалось чье-то шевеление. Из-за папоротников показались еще две морды с рыжей шерстью, только на этот раз более взрослые, 14-го и 16-го уровня. Кобальда-самца звали Гинуказор, самку — Неттилон. Несколько секунд стояла напряженная тишина. «Эм, здрасте» произнес я, подняв руку в приветственном жесте. «Спасибо за помощь, люди!» «Задание спасение детенышей выполнено. Опыт плюс три тысячи. Поздравляем, вы получили десятый уровень развития!» Пока я читал логи, кобальды растворились среди густых растений тропического леса. «Стойте!» — крикнул я вдогонку, однако от монстров и след простыл. «Хм, я получила следующий уровень!» изнесла Кара задумчиво. «Офигеть! Три косаря выписали за такую ерунду! Это почти что день охоты на этаже!» «Наверное, боги посчитали, что для монстров это было очень важное дело!» Приложила палец к губам гномка. «И все-таки, зачем ты им помог?» Спросила Кара. «Зная тебя, тут наверняка скрыты эгоистичные мотивы». «Разумеется. Три тысячи опыта на дороге не валяются. Ты ведь не знал, что нам дадут награду!» «Да брось, они же с рыжей шерстью. Не на крысят, а скорее на прямоходящих лисят, похожи Как можно их не спасти?» Кара помрачнела. «Мне тоже доводилось убивать детенышей. На практике, по окончанию школы стражи леса, нас всех отправляли охотиться на монстров. Мне выпало сражаться с гоблинами. Гоблины из моего мира отличаются внешне от местных. Иногда они могут быть довольно смышленными». «Однако гоблины — просто злобные твари, которые разоряют окрестные деревни, что людские, что эльфийские. Ты не видел, что они вытворяют с эльфами. Командир приказал нам истребить всех гоблинов до единого, включая детенышей. Мне... Мне снились кошмары потом, но я сделала то, что требовалось от дочери дома лазурного листа. Хм, но ты ведь сама сказала, что здесь обитают другие гоблины, верно? Возможно, и кобальды отличаются в лучшую сторону». «Не понимаю, откуда у мусора такой оптимизм? Или ты в этих монстрах родственную мусорную душу нашел? Не обзывай хозяина, толстоухая!» Пришла на мою защиту гномка. Ш «Что? Мои уши тонкие и изящные, уж никак не толстые!» Эльфийка возмущенно оттопырила одной из своих длинных остроконечных ушей в качестве демонстрации. «Короче, давай подумаем лучше, как распределить очки. Я достал из кольца навык ускорения». Он требовал ловкости в десять пунктов, десятый уровень и особый класс. Маги не могли его изучить. Шантри подтвердила, что она не подходит под требования. Только воины или лучники. Как и в прошлой жизни, все бабки уходят на баб. Вздохнул я и кинул книжку эльфийке. Кара ловко поймала, затем перевела на меня подозрительный взгляд. «У тебя сейчас девять ловкости без бонусов. Можешь изучить?» «Да. Давай». «Жаль, мы не можем проверить, будет ли ускорение работать без бонуса». «Не будет», — ответила юная, но опытная гномка-авантюристка. «Навык будет числиться в твоём статусе, но ты не сможешь его использовать». «Что надо сказать за подарок?» «Я наравне со всеми участвовала в добыче навыка», — фыркнула эльфийка. «Однако, в отличие от тебя, мне известна благодарность. Спасибо за навык». «Можно было просто сказать спасибо. Незачем из себя цундеры корчить». «А кто такие цундеры, хозяин?» «Такие, как карамелька. Кажется, на том холме неплохое место для ночлега», — указал я. Ей не хватало маны при использовании нового навыка и насмешки, поэтому каре пришлось качнуть инту на один пункт. Я же добил интеллект до 21, в результате чего количество маны возросло до полтинника Также мы получили свою награду за успешное выполнение квеста по достижению 10 уровня развития. Мне выпало бесполезное усиление питомца, а Карри — прокол. Активный навык для воинов, который частично игнорировал броню цели. Большого смысла в изучении данного навыка не было. Мне удалось уговорить ее не изучать его, а продать, убедив, что ускорения будет достаточно на данном этапе. Все равно ей маны не будет хватать на все навыки, да и откат у них длительный. Следующим утром мы продолжили путь на север и быстро столкнулись с красными кобальдами. Монстры обитали стайками в несколько особей. И впрямь при ближайшем рассмотрении больше напоминали лисиц, а не крыс. Но, возможно, это только мне кажется, из-за цвета их шерсти. Это были ловкие и быстрые создания, которые имели простые самодельные ножи, иногда кожаные нагрудники и даже хлипкие с виду костяные луки. Когда мы случайно сагрили первую пачку из семи кобальдов, думали, нас прикончат на месте. Твари быстро обступили Кару, она даже не успевала блокировать щитом их быстрой атаки, летящие со всех сторон. Да и лучник отнюдь не радовал. Эльфийке пришлось потихоньку отступать и пить зелья, пока мы с Шантри методично выносили мобов. Радует одно. ХП и защиты у кобальдов было мало, несмотря на высокий уровень. копье убивало с одного шота, да и вихрь стрел дамажил неплохо. В общем, я сразу понял, что данные монстры – идеальная мишень для фарма АОЕ навыками. Хотя первое сражение проходило неважно. «Сними лучника!» «У него высокий урон, и я не успеваю блокировать!» — крикнула Кара в разгар схватки. Я моментально сменил цели и подошел на более близкую дистанцию, чтобы прошел полный урон по дальнему мобу. Два кобальда потеряли интерес к танку и двинулись в мою сторону, улюлюкая что-то на своем крысином. Однако я успел выпустить сосульку, которая прошила тело лучника. «Идите ко мне, меховые ублюдки!» — активировала насмешку Кара. Монстры снова обернулись к танку, а я отошел на приемлемую дистанцию. Убрав половину противников, дело пошло проще, и вскоре мы расправлялись с остальными, включая неуклюжего кобальда, вооруженного щитом и дубинкой. «Накладно!» – пробурчал я, прикидывая в уме стоимость лута и цену потраченных зелий. «Надо либо придумывать другую тактику, либо пока оставить этих мобов. Атакуй первым лучника! Затем я насмешкой приманю их на себя!» У него действительно такой большой урон? Не особо. Но ты сам попробуй заблокировать летящую стрелу щитом, когда вокруг тебя еще пять противников. Не, я пас. Я вообще не должен подвергать свою ценную жизнь опасности. Для этого вас и купил». Немного дальше тропический лес внезапно сменился открытым полем, поросшим высокой травой и папоротниками. И только подойдя ближе, мы разглядели старую полуразрушенную невысокую стену. Судя по всему... Когда-то здесь были внушительные укрепления, но время их не пощадило. Мы двинулись вдоль стены, периодически встречая широкие проломы или останки сторожевых башен. В одной из развалин шантри, опнувшая на медне 26-й уровень собирателя, обнаружила ветхий сундук, откуда выпала обычная двуручная секира. Пойдет на продажу. Говорят, где-то здесь расположена старая шахта, где добывали драгоценные камни. Там до сих пор можно найти что-нибудь стоящее. «Наверное, это место было бы популярным, не будь здесь элитных монстров. Может, нам лучше уйти?» «То есть ты тут помахала у нас перед носом морковкой и предлагаешь свалить?» «Тихо!» — шикнула Кара, прячась в траву. «Мы последовали ее примеру, пригнувшись. Я активировал хамелеон и осторожно выглянул. Имя — раса — Василиск. Пол отсутствует. Уровень — двадцать шестой». «Охренеть!» Громадный, тёмно-серый, в бурых пятнах монстр скользил над травой. Он был похож на толстую короткую змею и передвигался по змеиному. Но я заметил у него наличие маленьких передних лапок, задних было не видно в траве. Так что чем-то Василиск напоминал ящерицу. Чёрт! Так засмотрелся, что забыл про оценку. «Я же говорю, нам надо уйти!» Пугливо произнесла гномка. «Василийсков боятся! В лес не ходить!» Элитный монстр уполз по своим делам, а дальше нам встретились обычные кобальды, правда, в составе восьми особей и с одним усиленным. «Что будем делать?» — тихо поинтересовалась Кара. «Атакуем. Я выношу лучника, а ты агриш монстров. И использую ускорение». «Мне от них убегать?» «Да, по кругу, пока мы будем стрелять». «Это... странная тактика». Пфф, я тебя еще научу паровозы водить». «Старайся не поворачиваться спиной». «Знаю». Несмотря на то, что монстров было больше, справились мы с ними без особых сложностей. Я вывел из строя обоих лучников, и за время действия и ускорения мы с Шанти успели отправить на перерождение еще троих. Оставшееся было делом техники. Опыта с монстров падало меньше, чем с троллей, однако это сполна компенсировалось количеством. Спустя пару часов блужданий и битв с мобами из густого тумана выплыли очертания высокого каменного строения которая стояла у подножья горы, теряющаяся в белом смоге. «Видимо, это и есть бастион», — заметил я, осторожно выглядывая из-за укрытия. «То там должно быть опасно!» — проблеяла гномка. «Да уж, пейзаж пробирал до мурашек даже меня. Чего уж говорить про шантри. Разраб постарался. А наличие где-то на этаже элитных монстров делало вылазку еще опасней. Понаблюдаем. Оставайтесь здесь». Шантри и остались скрытыми за развалинами какой-то старой каменной башни. Я же активировал хамелеон и подполз поближе. Благо, высокая трава позволяла чуть ли не прямо к главному входу подобраться незамеченным. Странно, но, несмотря на общий плачевный вид здания, ворота находились на месте, и выглядели они относительно новыми. Спустя минут двадцать откуда-то справа вышло трое элитных огров с тринадцатого по семнадцатый уровень. Видимо, там есть еще один проход. Однако выглядели разумные монстры весьма внушительно. Пожалуй, не выше местных троллей, но явно в пару раз массивнее. Бочкообразные животы, широкие конечности и колышущиеся подбородки говорили о том, что кушают они стабильно. Хотя, конечно, игровые условности и тут давали о себе знать. В идеале система требовала, чтобы ты питался три раза в день, съедая по местной порции в полкило пищи, независимо от твоей фигуры. То есть даже миниатюрная шантри уплетала в таком же количестве. Можно было несколько дней питаться одним мясом, к примеру, но затем система начинала выписывать штраф. Так же, как и штраф за недоедание, появлялся спустя какое-то время. Возможно, именно из-за этого некоторые оставались в собирателях всю жизнь. Если питаться меньшим количеством еды, ты не помрешь, но с боевыми дебафами особо не повоюешь. Но при этом фигура персонажа сохранялась, что определенно порадовало бы любителей пожрать. Так что, вероятно, огры выглядят толстыми не из-за переедания, а потому что так решила природа. То бишь, бог-разработчик. Троица монстров ушла куда-то по своим делам, переговариваясь. Я не смог как следует расслышать, о чем они говорили, но редкие долетавшие слова походили на местный общий язык, на котором общались и авантюристы, и элитные мобы. Я скастовал оценку, но ничего особенного не узнал. Затем вернулся к укрытию. «Пожалуй, в бастионе сейчас слишком опасно. Элитники выходят оттуда. Но не похоже, что там их поместится очень много». «Но что, если здесь, как и с троллей клыком? Вход в свой карман подземелья», — предположила гномка. «Тебе лучше знать. Наверное, не стоит идти к ним и стучаться в ворота, да? Нас убьют сразу же!» — воскликнула Шантри. «Ладно, уходим. Надо проверить, что дают за пиявок, и нафармить врага троллей для кары». Мы двинулись обратно в сторону юга, и спустя всего несколько минут гномка объявила. «Смотрите, драгоценная руда!» Мы подошли к скрытому в траве темному образованию, похожему на мутное вулканическое стекло. Вздохнув, я достал кирку из кольца и принялся долбить по месторождению. Наверное, стоило Карри с самого начала поручить данную почетную обязанность. С другой стороны, у меня профессии качаются быстрее. «Приятно смотреть, как ты вкалываешь!» произнесла эльфейка милым тоном, усевшись в траву. «Сейчас доболтаешься, ухолокатор. Сама пойдёшь киркой махать». «Может, я помогу?» — предложила Шандри. «Нет, отдыхай пока». Руда так и называлась. Драгоценная. Два куска отличались по цвету от остальных, так что я решил, что мне повезло получить материал более высокого грейда. Я сложил добычу в кольцо, чтобы обработать в Тигеле ближе к вечеру. Радует, что благодаря охоте на варанов топливо у нас имелось в достатке. Мы покинули зону бастиона, разобравшись с еще одной группой красных кобальдов по пути и снова влезли на территорию тропического леса. Хоть тут и не приходилось прорубаться с мочета все равно передвигаться не слишком удобно. «Там! Кто-то кричит!» — поводила своими огромными ушами эльфийка. Мы побежали в указанном направлении и вскоре обнаружили группу авантюристов. Мечник, Ассасин и маг все за двадцатый уровень и в хорошей экипировке. «Вот и попались, заразы!» произнёс воитель, держа на вытянутой руке детёныша Красного Кобальда. нет «Да это же теби Агорк, которого мы встретили ранее!» Син при этом запрыгнул на спину Карри Нотти и повалил мелкую кабальдиху с ног. «Помогите!» пискнула Карри Нотти. Я показался из зарослей и громко крикнул. «Отпустите их!» Воитель, человек, которого звали Эддинг, нахмурился и глянул в мою сторону. «С какой стати?» «Там еще красные утырки обретаются. Сейчас мы их выманим». Держа детеныша на вытянутой руке, воин медленно, словно издеваясь, воткнул свой двуручник в его тельце. теби огорк задергался и заскулил, пытаясь вытащить из себя здоровый клинок. «Я же сказал, отпустите их!» вскипел я, начав кастовать искру. Однако не успел. Юный кобальт умер и исчез в свечении, когда его здоровье подошло к концу. «Упс!» — усмехнулся Эддинг. Я сменил свою цель на эльфа-ассасина, которого звали Винтлис. Огненные сполохи отправились в полет и быстро достигли негодяя. Син приподнялся и выставил кинжалы на пути заклинания, сбив часть дамага. При этом мелкая Карри Нотти смогла воспользоваться моментом и шустро упорхнула прочь, исчезнув в зарослях. «Че!» — цыкнул Винтлис. «Нам не стоит враждовать, господа авантюристы!» — произнес я миролюбиво, пытаясь разрядить обстановку. «Прошу прощения за нанесенный урон». «Ладно. По крайней мере, мы, наконец, нашли тебя, Эдуард». Холодно улыбнулась женщина-маг по имени Трийна. «Надо же! Ты еще и монстралью показывается! Пожалуй, я бы поджарила тебя до хрустящей корочки даже без заказа!» Мечник и Син припустили в нашу сторону, заходя с разных сторон. Маг же, судя по желтому же, судя по желтому свечению, начал плести исцеление на пострадавшего» хотя, возможно, он кастовал исцеление заранее, поскольку здоровье восстанавливается в течение длительного времени. Чёрт! Неужели новая команда из гильдии убийц? Времени на размышления или переговоры уже не оставалось. «Отходите! Я задержу их!» — произнёс я, начиная плести копьё. «Но...» — начала была шантри «Отходим!» Кара схватила её за плечо и потащила. «Слишком сильные противники, чтобы не использовать один из моих главных козырей!» который спас нас и при сражении с работорговцами, и при нападении убийцы-одиночки в прошлый раз. «Подходите все вместе, отрыжка хаоса!» Громко крикнула эльфийка, агря противника на себя. Син и воин успешно попались на крючок, сменив свои цели с меня. Я же практически в упор зарядил по винтлесу он даже парировать не успел. «Вы наносите Винтлис до умелжей урона. Двадцать девять». Но хп у него было больше. Агр спал с эльфа, и он повернулся в мою сторону, при этом достав на бегу бутылек с зельем. И, судя по его насыщенному цвету, редкого ранга, которое восстанавливала аж тридцать пунктов за десять секунд. Скверно. Я сменил посох на болотный кортик и попытался достать противника, но не успел. Винтлис принял зелье. «Вернитесь сюда, трусливые шкуры!» Рэкнул Эддинг, используя навык Агра. Мною владело жгучее желание нападать мечнику, и я начал кастовать новое копье, обращая внимание на находящегося рядом врага. «Винтлис, дом и лжи, наносит вам урона. Тринадцать!» Волнистый кинжал эльфа полоснул мой бок. После получения урона наваждение от вражеской насмешки спало, и я повернулся к Сину. Здоровье противника очень быстро восполнялось. Я ткнул его кортиком, однако ему удалось заблокировать атаку и снизить полученный урон. «Вы наносите Винтлис Доумелжи урона. Пять». Кара, также находясь под действием навыка, сошлась в клинче с мечником. Шантри, слава рандому, поливала его стрелами с дистанции. «Мне удалось даже один раз парировать атаку Сина, однако итог был предсказуем». «Винтлис Доумелжи наносит вам урона. Семь. Винтлис Доумелжи наносит вам урона». «Одиннадцать. Вы погибли». Махал своими кинжалами он быстро. Я перешел в форму духа и стал наблюдать за ходом сражения. К счастью, Кара быстро пришла в себя от Агра и, активировав ускорение, побежала прочь от Эддинга. По пути она ткнула по лбу гномку и потащила за собой. Мечник-человек принялся их догонять. Эльф же обронил. «У этого мудака высокий урон! Я чуть копыта не двинул! Сейчас я брошу на тебя исцеление!» обычный крит чего разнылся он уже больше не сможет нанести тебе урон если ты хочешь получить следующий ранг в гильдии нам придется принимать все более сложные заказы догоняй девок они не должны уйти я же говорила что пора уже надевать маски трина и винтлис надели по простой белой маске закрывающей практически все лицо после этого в их статусе значилось лишь неизвестный без каких то иных сведений вроде уровня или расы затем убийцы припустили в сторону убежавших авантюрисок Дождавшись, когда плащ Могини исчезнет в зарослях, я возродился и выдул сразу пару зелий. Благодаря тому, что значение маны достигло 50, воскресал я уже с целой десяткой, которой хватало на копье или две искры. Затем я активировал хамелеон и принялся быстро красться по направлению противников. Если один раз сработало, почему бы второй раз не попробовать? Снова получилось удачно подобраться незамеченным. Увидев Трейну, я начал плести новое копье, в любой момент ожидая, что она меня заметит. Однако ничего такого не вышло. Магичка стояла на месте. Все ее внимание было сконцентрировано на поддержке союзников. Я даже решил отправить сосульку прямо в голову. В случае, если противник двигался, попасть в это уязвимое место было сложнее всего. Но трина дала мне отличный шанс. «Вшух!» — сорвалось с моих рук ледяное заклинание. Трейна успела только голову повернуть на звук. Однако же в момент, когда сосулька приблизилась вплотную, вокруг мага засветился ячеистый щит. После столкновения послышался перезвон, и от моего копья полетели в стороны маленькие ледяные осколки. Основная же часть заклинания продолжила движение и врезалась ей в висок. «Вы наносите неизвестному урона. Двадцать один. Но ёкарный трамвай мог бы шотнуть уж с то в голову!» Если б не поганое защитное заклинание. Тоже себе хочу такое. Не теряя драгоценных мгновений, я приступил к формированию новой сосульки. «Тварь! Он возродился! Прикройте меня!» Взвизгнула Трейна, судорожно вынимая порцию зелья здоровья. Снова редкого ранга. Вот мажоры гребаные. У Кары оставалось уже не так много ХП, поскольку она сдерживала атаки сразу двоих, так что я подоспел вовремя. «Я справлюсь! Разберитесь сначала с ним!» командовал Эддинг, умело парируя выпад эльфийки. «Осторожнее! У него действительно ненормальный урон!» – уведомила магичка. «А то я, млять не в курсе!» – ругнулся бежавший на выручку Винтлис. Приглядевшись, я заметил, что у Триины все еще виднеется слабо просвечивающая ячейстая защита. Шансы с ее восстанавливающимися ХП и остатками защиты убить со следующей атаки были невысокие. «А вот эльф был коцаным. Можно попробовать». Я стал отходить, поскольку враг бежал на меня и запустил еще одно копье, целясь в ногу. «Вы наносите неизвестному урона. Двадцать шесть. Успешная заморозка цели!» Отлично прокнуло. Син замедлился, его скорость сравнялась с моей. Я принялся формировать новое копье. «Исцеление! Живо!» – отчаянно крикнул Винтлис. «Ты скорее сдохнешь со следующей атакой!» – произнесла магичка, кастуя что-то свое. Отлично. «Еще немного, и я выведу эльфа из игры. Навсегда». Однако Трийна успела первой. «Неизвестный наносит вам урона. Двадцать четыре. Вы погибли». «Кто его возродил?» – вопросил Винтлис. «Неважно. Карауль рядом с местом смерти и жри зелья. Я помогу убрать защитницу». Донеслось от Трийны. «Можете не торопиться. Я держу их». Спокойно заметил Эддинг. «И действительно...» Шантри с Карой не могли справиться вдвоем с высокоуровневым мечником. Он успевал выпить зелий в промежутке между атаками. Но и Кара, в свою очередь, имела полное ХП. Не без помощи исцеляющих заклинаний Шантри, конечно. «Черт, мне надо обязательно достать Сина, иначе нам каюк!» Я возродился и бросился на эльфа с кортиком. «Он снова воскрес!» — крикнул удивленный Винтли, парируя мою атаку. «Зараза, успел выдуть новое зелье!» Таким макаром скоро его здоровье полностью восстановится. Противник махнул пару раз кинжалами и снова отправил меня на перерождение. Боль от ран накапливалась и соединялась, словно автоботы в единого трансформера. Даже сравнения приходили на ум дебильные, когда не в силах был сосредоточиться. «Как там у тебя?» – спросила Трийна, кастуя новое заклинание. «Вроде терпимо», – ответил ей Винтелис. «Я снова воскрес, стараясь не давать ему передышек». Успел нанести немного урона, прежде чем получить очередной удар кинжалом, на сей раз в район печени. Сквозь мутный туман я снова нажал «Возродиться». В районе живота плясал тугой комок боли. Я согнулся, не в состоянии двигаться. «Неизвестный наносит вам урона 11. Вы погибли». «Возрождение». «Неизвестный наносит вам урона 12. Вы погибли». «Неизвестный наносит вам урона 9». «Вы погибли! Неизвестный наносит вам урона 17! Вы погибли!» «Возрождение! Возрождение! Возрождение!» Голова вообще перестала соображать. Кажется, мне удавалось наносить ему незначительные ранения, не давая полностью восстановить ХП. Но мои силы были на исходе. Все тело превратилось в сплошной клубок боли. В какие-то моменты я вообще не понимал, где я и что происходит. «Сколько раз я уже умер?» И сколько будет длиться нескончаемая адская пытка? Ради чего я вообще стараюсь? Лишь сцепив зубы удалось как-то заставить себя снова вернуться к жизни. Я из последних сил ткнул кортиком, только чтобы попасть в скрещенные клинки. А затем вдруг мой помутненный рассудок отметил, что кинжал приблизился слишком близко. «Неизвестный наносит вам урона 16. Критическая травма. Вы погибли. Гляди-ка!» Я ему глаз выбил. Ха! Что за чертовщина? Никогда не слышала о такой способности возрождаться!» – произнесла Трина. Однако же их слова до меня не доходили. Я слышал звуки, но в слова они не складывались, словно кто-то воткнул мне в мозг раскаленный штырь. А пульсирующие в и ранения, память о которых сохранялась какое-то время, отправили меня в подобие забытия. Не знаю, сколько это продолжалось, как долго я находился на грани сумасшествия. От бесконечного мрачного кошмара меня разбудил чей-то вскрик. «Сука! Грёбаные монстры! Мне нужно лечение!» Будто вековой дед после десятилетней комы, я попытался собрать разбегающиеся в разные стороны мысли и как-то справиться с болью. Я не понимал, где нахожусь. Только знал, что мне надо уничтожить врагов. Иначе они убьют дорогих мне людей. Возрождение. Из человека в коричневом костюме недалеко от меня торчали какие-то палочки. Он находился ко мне спиной. Так что отработанным сотнями и тысячами повторений на монстрах действием я начал на автомате отходить от противника, запустив каст ледяного копья. Никаких других мыслей вроде анализа ситуации в голове не было. Убить и все. «Сзади!» – послышался женский крик. Противник повернулся в мою сторону, и у него из бока выросла новая ветка с белыми лепестками. Он прыгнул ко мне и взмахнул острой железкой. Я выставил посох в качестве щита, и первым ударом ему почему-то не удалось сбить каст. Я запустил копье ему в живот. Ледяная игла легко вонзилась в человеческую плоть. «Ха!» — противник кашлянул кровью, прежде чем испариться. «Вы наносите неизвестному урона. Тридцать два. Победа!» Я в ступоре посмотрел на свои руки. Почему-то зрение оказалось каким-то мутным, неправильным. Я не мог понять на каком расстоянии расположены вещи. Ах, да, у меня же теперь нет глаза. «Держи их!» — крик магички вывел меня из оцепенения. «Сейчас я активирую свиток!» Боль постепенно утихала, а сознание возвращалось из забвения. Эддинг наседал на карус шантри, а отошедшая от них три надостала из кольца рулон пергамента, сияющего золотым светом. «Ничего у тебя не выйдет!» Оценив дистанцию, я принялся формировать искру, поскольку у нее был более быстрый каст. Свет озарил место гибели винтлеса Я уже почти видел золотистый силуэт погибшего Сина, однако затем мне удалось завершить заклинание. «Вы наносите неизвестному урона двадцать семь». «Нет!» — вскрикнула Триина в отчаянии. Мне удалось прерывать процесс воскрешения. В Эддинга прилетела пара стрел со стороны зарослей. Так вот кто утыкал винтлеса Я выпил зелье маны и принялся формировать новое копье, краем глаза осмотрев наших союзников, которые, по всей видимости, отвлекли эльфа своими атаками издали. Это были те самые взрослые кобальды, которых мы встретили ранее. Гину Козор и Неттилон. «Уходим!» — рыкнул мечник, поняв, что запахло жареным. Однако уйти им мы не дали. Мое копье добило магичку. А затем мы сообща догнали и отправили на тот свет и Эддинга, который остался без союзников. Покончив с убийцами, я устало прислонился к увитому плющом дереву. Башка все еще туговато соображала. «Спасибо за помощь!» — откликнулась эльфийка на удивление, не собираясь атаковать кобальдов. «Хоть и маленький Тебби погиб, Карри нам рассказала, что вы пытались спасти детенышей и даже атаковали других людей, поэтому мы и решили вам помочь. Эх, вечно эта парочка убегает от основной группы». «Задание спасения Карри Нотти выполнено. Опыт плюс полторы тысячи». «Да, мы благодарим вас за своевременную поддержку», — очнулся я. «Хм, Гре, ты тоже получила награду от человека?» — произнес удивленным тоном Гину Козор. «Да, ты необычный человек», — протянула Нэттилон. «Редко люди дают кому-то из нас награду за задание». «Разумеется. Эдуард Зимин...» избранный, который пройдёт это чёртово подземелье. Я потрогал свою пустую глазницу и ругнулся. Больно, блин. Хозяин, как вы? Побежала в мою сторону гномка, кастуя по пути исцеления. Жив. Мне теперь только попугая не хватает для роли пирата. Кобальды собрались уходить, поэтому я снова обратился к ним. Скажите, можем ли мы с вами пообщаться? Мне хотелось бы кое о чём спросить. Гину и Нетти переглянулись. Третья башня с запада. Там мы иногда останавливаемся на ночь». Разумные монстры покинули место боя, не став трогать дроп «Ужасно!» — нахмурилась Шантри, осмотрев мое лицо. «Да свадьба заживет». Я слышала, у паломников есть жрецы с заклинаниями восстановления утраченных частей тел. В Танроке тоже можем попробовать найти странствующего жреца. Все будет в порядке, хозяин! «Спасибо, утешила. Кара, ты как?» «Терпимо. Ты сам-то как себя чувствуешь?» «А что?» Я посмотрел на свои руки. Пальцы дрожали. «Похоже, смерти оставили на тебе свои отпечатки. Твой голос сухой, словно ты только что из могилы выбрался. Не забудь, ты обещал мне помочь с заданием и сделать сильнее». ах дорогая, мне так приятно, что ты обо мне беспокоишься. Ничего, скоро мы сходим с тобой на свидание в Тонроке или сразу в Валенгасте». «Мечтай!» — фыркнула Кара. Выпавшие с убитых вещи и деньги немного подняли мое настроение. Но, наверное, сам бы я не захотел рисковать своим ментальным здоровьем ради богатств. Заранее зная, через что мне предстоит пройти. Значит, гильдия убийц может послать еще одну, последнюю команду. Справимся ли мы с ней? Срочно надо стать намного сильнее, а я при этом в таком плачевном состоянии. Кроме обязательных кристаллов, выпало еще пять, которые у нападавших хранились в кольцах. Из интересного... Упала одна безликая маска редкого ранга, скрывающая твой статус. По одному из колец. Шипов, преград и хранение обычного ранга. Рубаха редкого ранга со свойством самовосстановления. Подвеска скороступа. Ранг обычный. Скорость передвижения плюс 10. Скорее всего, заберу брюлик себе. У Кары останется ожерелье, прибавляющее здоровье, а Шантри в целом достаточно подвижная с ее параметрами ловкости. И, к вящей моей радости, оружие магички редкого ранга. Это был витиеватый посох из дерева, украшенный металлическими вставками в виде цветочного орнамента с цельным магическим кристаллом в набалдашнике. Цветочный посох Аврелии. Ранг редкий. Урон от 4 до 7. Повышение магической атаки плюс 6. Скорость магической атаки плюс 8. Шанс оплести противника 4%. Требования, интеллект 19, уровень 10. То, что доктор прописал. Выглядел посох довольно мило со всеми этими цветочками, да и подвеска напоминала больше женское украшение. Но что только не станешь носить, чтобы повысить свои характеристики. кари достались редкие наручи с защитой от магической и физических атак без дополнительных бонусов, а также кольцо преград, второе в ее коллекции. А вот кольцо шипов, хоть и хотелось мне оставить себе. Отдал шантри. А то ей вообще почти ничего не досталось. «Спасибо». Радостно обняла меня гномка, надев кольцо. «Всегда пожалуйста. Вы отлично держались». «И все равно мне не нравится, что тебе так часто приходится умирать, хозяин». «А уж мне-то как не нравится». Кисло согласился я. Даже сбился со счета. «Сколько там теперь у меня смертей? Двадцать пять или тридцать? Возьму среднее в двадцать семь». «Благодарю». Сухо кивнула мне карамелька.